Глава 32. Вождемания. 1937 год. Папа Рано стал боевитым, как выражалась бабушка Вера, и как потом стало ясно всем. В его манере работать во время синакоса у нас на Светноу она углядела что-то, чего не видели другие, какую-то склонность мучить себя, смешанную с неумением добиваться своего в собственных делах. В нем сидит эта самая бесовская безбашенность, которая мне знакома по нашему рыбачьему поселку Нашхере и из-за которой немало хороших людей сгинуло в море. Папа прибился к нацистам и стал одним из тех крайне малочисленных исландцев, которые во Второй мировой воевали за немцев, и единственным из них, кто вошел с винтовкой в Россию. Я так думаю, что, скорее всего, его сбила с панталыку униформа. Его дедушка был вторым министром Исландии, его отец — первым ее послом в Дании. У обоих в гардеробе имелись костюм с обшлагами и твердая шляпа с плюмажем. А папа был бесконечно далек от каких бы то ни было обшлагов. Хотя ему и удалось год и два месяца пробыть руководителем конторы по импорту в Копенгагене, эта затея быстро закончилась в одном весьма злачном месте в Киле. Бессовестный коллега из числа местных клиентов забрал у него квитанции, договоры об импорте и бумажник, а папа угодил в заложники к хозяину заведения почти на двое суток, дожидаясь, пока посол Исландии вникнет в курс дел и оплатит из своего кошелька и ночной досуг и 17 тысяч стальных прищепок для прачечной. Через несколько недель папа уже приехал на синакос в Брейдафьорд. И был в Германию следующей весной после того, как выбрал себе университет. По несчастливой случайности, он 30 неполных лет стоял на набережной в Гамбурге именно 5 мая 1937 года и впервые увидел там малыша Хьяльти, который в торжественной обстановке при большом скоплении народа освещал самый большой в мире прогулочный пароход Вильгельм Густлов. Папа и другие исландцы в довоенной Германии называли Гитлера не иначе, как Хьяльти. А когда в свет вышли детские книжки про героя с таким именем, я прозвала его «Малыш Хьяльти». «Книжки о малыше Хьяльти» — детские книги писателя Стефауна Йоунсона, 1905-1966 годы, выходившие с 1948 по 1951 год. «Реалистические повести о непослушном мальчишке». Чем весьма огорчила отца? Папа слишком часто вспоминал это событие. Казалось, встреча с большим вождем навек впечаталась в его душу, как клеймо. Тогда древнескандинавская кафедра в Любике уже превратилась в своеобразный центр апологии нацизма. Считалось, что его корни в древнескандинавских мифах и исландских сагах, а сама идея родилась вместе с белокуро-прекрасным народом, населявшим северные края так что папа оказался слабым человеком в нехорошем месте. Белокурый викинг, говорящий по-немецки с арийским акцентом. К тому же знатного роду. За 20 минут до начала войны ищейки Гиммлера напали на след и разнюхали, что Гер Бьёрнсон не только истинный ареец, но и сын самого высокопоставленного чиновника своей страны — богатая добыча. Они предложили ему золото и серую униформу а на ней были руны — СС. Ханс Хенрик Бернсон был в особо тяжелой форме подвержен тому недугу, который иные называют вождеманией, а иные — звездоманией. Симптомы у нее ясные. В присутствии вождя или звезды больной лишается дара речи и теряет волю. Мысли вылетают из его головы, а лицо превращается в собачью улыбку. Даже язык вываливается характерным образом. Этот коварный недуг поражает самых разных людей и способен превратить благородных господ в слюнявых баллонок. В этом смысле я достойная дочь своего отца. Только у меня мания подобострастия распространяется не на властителей, а на творческих личностей. Мне было легко очаровать таких дедушкиных друзей, как Вильхиальм Тоур, который некоторое время побыл министром иностранных дел — а также Оула Торса и его тезку, короля Норвегии. Зато я весь день трепетала, стоило Марлен Дитрих заглянуть в Стадер. Я, знавшая немецкий чуть ли не как родной, не смогла выдавить из себя ни слова, когда меня, семнадцатилетнюю, представили звезде. И только пролепетало что-то по-датски, едва мне удалось длинным ногтем поскрести ее ладонь при рукопожатии. Я никогда не видела более красивую женщину, кроме разве что покойной графини Грейс Келли. И они с бабушкой, как ни странно, быстро нашли общий язык. Бабушка ходила вместе с немецкой звездой по всему дому и даже заполучила ее к себе в союзнике в споре с дедушкой, потому что она согласилась с ней, что ковер в большом зале Бесостадзера должен быть не серый, а зеленый. Та же история повторилась, когда мы с Бобом в Брюсселе увидели Чета Бейкера, а потом повстречали его в пивбаре. Боб был превеликий звездознатец, способный пролезть куда угодно, и обладал этим специфическим американским талантом. Стоило ему единожды взглянуть человеку в глаза, как тому уже казалось, что они с ним знакомы чуть ли не со школьной скамьи. И, конечно, он подлетел к Чету и представил ему меня как свою новую невесту, хотя они с ним сроду не встречались. Но тут я потеряла дар речи и, как дурочка, поздоровалась с джазменом по-немецки. Он предстал передо мной в виде большерукого рыбака из Тикисхольма, который выпил не один залив и выблевал обратно. У него не хватало зубов, а из лавовой глыбы его лица струился голос, подобный чистейшему роднику. «I get along without you very well». «Мы с тобой ладим очень хорошо». Английский. Но у меня всегда было такое ощущение, что слушателям хочется скинуться ему на красивую улыбку. Гораздо позже я услышала, как он попевал в Копенгагенском парке Тиволи, но к тому времени родник уже забился илом. Людей, страдающих вождеманией, конечно же, легко завлечь в свиту сильных. Разумеется, папа был похож и на представителя немецкого народа, униженный обладатель гордой осанки, отпрыск знатного рода, лишённый будущего. Но по своей сути он вовсе не был нацистом. Ему были симпатичны все люди, а его единственным другом в Аргентине после войны был чистокровный еврей. Он принял эту ересь не потому, что сам по себе был сторонником этой мощной идеологии, а потому, что дал болотным огням власти увлечь себя. Хельти со товарищами были мастерами иллюзий, и их нацизм со всем его шиком сразил папу, совершенно сбил его с толку. Он принял свою слабость за силу, а униформу — за доказательство того, что принят в приличное общество. Вместо того, чтобы стать сыном Новой Исландии, он примкнул к палачам Европы. Это была его жизненная драма, факт, от которого он так и не смог убежать. Словно бродячая собака, скитался он по разным странам, но так и не смог избавиться от ошейника с меткой «СС». Даже мама, которая, стасковавшись по мужским объятиям, вновь пустила его к себе, не смогла снять с него этот ошейник. И даже смерть не смогла. Память о нем навечно помечена теми ошибками, которые он наделал в тридцатилетнем возрасте. Как сказал старый Йенс с хутора «Малые нужники» — «каждый день судный». Как бы истолковал ошибку моего отца Великий Фрейд, Большинство сыновей рано или поздно совершает свое отцеубийство. Счастливчики самостоятельно, остальные — с помощью наемников. А папе потребовалась целая немецкая танковая армия, чтобы отомстить за свое поражение в битвах при Вике, Вайле и Киле. Нет ничего нелепее мести труса, но и нет ничего страшнее.